«Не соблаговорите ли вы, сударь, сесть вот сюда, рядом со мной и побеседовать?» «О, да!» — слуга сделал ему знак рукой. Анри повиновался этому знаку с такой готовностью, словно его сделал французский король или римский император. «Говорите же, сударь, — сказал слуга, — когда они сели рядом, — и поверьте мне ваше желание». «Друг мой», — ответил дебюшаж, — «мы с вами встречаемся и говорим не впервые. Вы знаете, что я зачастую подстерегал вас в пустынных закоулках и неожиданно заговаривал с вами. Я предлагал вам золото в количестве, казалось бы, достаточном, чтобы соблазнить вас, будь вы даже самым алчным из людей. Иногда я пытался вас запугать». Вы никогда не соглашались выслушать меня. Всегда видели, как я страдаю, и, по-видимому, никогда не испытывали жалости к моим страданиям. Сегодня вы предлагаете мне беседовать с вами. Советуете мне поверить вам в свои желания. Что же случилось, великий боже? Какое новое несчастье таится за снисхождением, которое вы мне оказываете? Слуга вздохнул. По-видимому, под этой суровой оболочкой билось сострадательное сердце. Ободренный этим вздохом, Анри продолжал. «Вы знаете, — сказал он, — что я люблю, горячо люблю. Вы видели, как я разыскивал одну особую и сумел ее найти, несмотря на все те усилия, которые она прилагала, чтобы скрыться и избежать встречи со мной. При самых мучительных терзаниях у меня никогда не вырывалось ни единого слова горечи. — Никогда я не поддавался мыслям о насильственных действиях, мыслям, зарождавшимся под влиянием отчаяния и дурных советов, которые нам нашептывает безрассудная юность с ее огненной кровью. — Это правда, сударь, — сказал слуга. — И в этом отношении моя госпожа и я мы отдаем вам должное. «Так вот, признайте же, — продолжала Нарис, сжимая руки бдительного слуги в своих руках, — разве я не мог однажды вечером, когда вы упорно не впускали меня в этот дом, разве я не мог высадить дверь, как это делают, что не день пьяной или влюбленные шкаляры? Тогда я хотя бы на один миг увидел эту неумолимую женщину, поговорил бы с ней. И это правда». «Наконец, — продолжал молодой граф, — с неизъяснимой кротостью и грустью, я кое-что значу в этом мире. У меня знатное имя, крупное состояние, я пользуюсь большим влиянием, мне покровительствует сам король. Не далее, как сегодня, король настаивал на том, чтобы я поверил ему своей горести, советовал мне обратиться к нему, полагал мне свое содействие». «Ах!» — воскликнул слуга, явно встревоженный. «Но я не согласился», — поспешно прибавил молодой человек. «Нет-нет, я все отверг, от всего отказался, чтобы снова прийти сюда и молитвенно сложить руки, и упрашивать вас открыть мне эту дверь, которая, я это знаю, никогда не открывается». «Граф, у вас поистине благородное сердце, и вы достойны любви». «И что же?» — с глубокой тоской воскликнул Анри. «На какие муки!» Вы обрекли этого человека, у которого благородное сердце, и который даже, на ваш взгляд, достоин любви. Каждое утро мой паж приносит сюда письмо, которое никогда не принимают. Каждый вечер я сам стучусь в эту дверь, и мне никто никогда не отпирает. Словом, мне предоставляют страдать, отчаиваться, умирать на этой улице, не выказывая даже того сострадания, какое вызывает жалобно воющая собака. Ах, друг мой, я вам говорю, у этой женщины не женское сердце. Можно не любить несчастного, пусть так, ведь сердцу, о Господи, так же нельзя приказать любить, как нельзя заставить его разлюбить того, кому оно отдано. Но ведь жалеют того, кто так страдает, и говорят ему хоть несколько слов утешения. Жалеют несчастного, который падает, и протягивают руку, чтобы помочь ему подняться. «Но нет, нет. Этой женщине приятное мое мучение. У этой женщины нет сердца. Будь у нее сердце, она сама убила бы меня ударом ножа, либо ударом кинжала. Мертвой я бы, по крайней мере, не страдал более. «Граф», — ответил слуга, чрезвычайно внимательно выслушав молодого человека. «Верьте мне, дама, которую вы яростно обвиняете...» отнюдь не так бесчувственно и не так жестоко, как вы полагаете. Она страдает больше, чем вы сами, ибо она кое-как видела вас, она поняла, как сильно вы страдаете и исполнена живейшего сочувствия к вам. О, сочувствие! Сочувствие! воскликнул молодой человек, утирая холодный пот, струившийся по его вискам. О, пусть придет день, когда ее сердце, которое вы так восхваляете, познает любовь, такую, какую исполнен я. И если в ответ на эту любовь ей тогда предложится сочувствие, я буду отомщен. Граф. Граф, иной раз женщина отвергает любовь не потому, что не способна любить. Быть может, та, о которой идет речь, знала страсть более сильную, чем когда-либо дано будет известно вам. Быть может, она любила так, как вы никогда не полюбите. Анри воздел руки к небу. Кто так любил, тот любит вечно! вскричал он. А разве я вам сказал, граф, что она перестала любить? Спросил слуга. Анри тяжко застонал, и, словно его смертельно ранили, рухнул на земь. Она любит! вскричал он. Любит, о Боже! «О, Боже!» «Да, граф, она любит. Но не ревнуйте ее к тому, кого она любит. Его уже нет в живых». «Моя госпожа вдовствует», — прибавился сострадательный слуга, надеясь этими словами утешить печаль молодого человека. «Действительно, эти слова как бы неким волшебством вернули ему жизнь, силы и надежду». «Ради всего святого», — сказал он, — «не оставляйте меня на произвол судьбы». «Она вдовствует», — сказали вы. «Стало быть, она вдовела недавно. Стало быть, источник ее слез иссякнет. Она вдова. Ах, друг мой, стало быть, она никого не любит, раз она любит чей-то труп, чью-то тень, чье-то имя. Значит, смерть, значит, меньше, нежели отсутствие». Сказать мне, что она любит покойника, значит дать мне надежду, что она полюбит меня. Боже мой! Все великие горести исцелялись временем. Когда вдова Мевсола на могиле своего супруга, поклявшаяся вечно скорбеть, по нем выплакала все свои слезы, она исцелилась. Печаль по усопшим — то же, что болезнь. Тот, кого она не уносит в самый тяжкий ее момент, выходит из нее более сильным и живучим, чем прежде. Слуга покачал головой. «Граф», — ответил он, — «эта дама, подобно вдове короля Мавсола, поклялась вечно хранить верность умершему». «Но я хорошо ее знаю. Она свято сдержит свое слово. Не в пример забывчивой женщине, о которой вы говорите». «Я буду ждать. Я прожду десять лет, если нужно», — воскликнул Анри. «Господь не допустит, чтобы она умерла с горя или насильственно оборвала нить своей жизни». Вы сами понимаете. Раз она не умерла, значит, она хочет жить. Раз она продолжает жить, значит, я могу надеяться. Ах, молодой человек, молодой человек, — зловещим голосом возразил слуга. Не судите так легкомысленно о мрачных мыслях живых, о требованиях мертвых. Она продолжает жить, — говорите вы. Да, она уже прожила одна ни день, ни месяц, ни год. «А целых семь лет!» Дюбуша вздрогнул. «Но знаете ли вы, для какой цели, для выполнения какого решения она живет?» «А она утешится, надеетесь вы?» «Никогда, граф. Никогда. Это я вам говорю. Я клянусь вам в этом. Я, кто был всего лишь самым смиренной слугой умершего, Я, чья душа при его жизни, благочестивая, пылкая, полная сладостных надежд, после его смерти ожесточилась. Так вот, я, кто был только его слугой, тоже никогда не утешусь, говорю вам. Этот человек, которого вы оплакиваете, прервал его Андрей, этот счастливый усопший, этот супруг, то был не супруг, а возлюбленный. А женщина того склада, как та, которую вы имели несчастье полюбить, за всю свою жизнь имела лишь одного возлюбленного. «Друг мой! Друг мой!» — воскликнул дебушаш, устрашенный мрачным величием слуги, под скромной своей одеждой таившего столь возвышенный ум. «Друг мой! Заклинаю вас, будьте моим ходатаем!» — Я, — воскликнул слуга, — я, слушайте, граф, если бы я считал вас способным применить к моей госпоже насилие, я бы своей рукой умертвил вас. И он выпростал из-под плеча сильную мускулистую руку. Казалось тогда, как по седым волосам и загбенному стану ему можно было дать все шестьдесят. — Но если бы наоборот, — продолжал он, — у меня возникло предположение, что моя госпожа полюбила вас, то умереть пришлось бы ей. Теперь, граф, я сказал вам все, что мне надлежало вам сказать. Не пытайтесь склонить меня, поведать вам что-нибудь сверх этого. Так как, клянусь честью, и верьте мне, хоть я и не дворянин, а моя честь кое-чего стоит, клянусь честью, я сказал все, что вправе был сказать. Анриф стал совершенно подавленный. «Благодарю вас, — сказал он, — за то, что вы сжалились над моими страданиями. Сейчас я принял решение». — Значит, граф, теперь вы несколько успокоитесь? Значит, вы отдалитесь от нас? Вы предоставите нас нашей участи более тяжкой, чем ваша, верьте мне? — Да, я действительно отдалюсь от вас, — молвил молодой человек. — Будьте покойны. Отдалюсь навсегда. — Вы хотите умереть. Я вас понимаю. Зачем мне таиться от вас? Я не могу жить без нее и, следовательно, должен умереть, раз она не может быть моею. Граф, мы зачастую говорили с моей госпожой о смерти. Верьте мне, смерть, принятая от собственной руки, дурная смерть. Поэтому я не изберу ее. Человек моих лет, обладающий знатным именем и высоким званием, может умереть смертью, прославляемой во все времена — умереть на поле брани за своего короля и свою страну. Если ваше страдание выше ваших сил, если у вас нет никаких обязательств по отношению к тем, кто будет служить под вашим началом, если смерть на поле брани вам доступна, умрите, граф, умрите. Что до меня, я давно бы умер, не будь я обречен жить. Прощайте, благодарю вас. ответил граф, протягивая неизвестному слуге руку. Затем он быстро удалился, бросив к ногам своего собеседника, растроганного этим глубоким горем, туго набитый кошелек. На часах церкви Сен-Жермен-де-Пре пробила полночь. Глава двадцать седьмая о том, как знатная дама любила в 1586 году. Свист, трижды в равных промежутках времени, раздавшийся в ночной тиши, действительно был тем сигналом, которого дожидался счастливец Эрнтон. Поэтому молодой человек, подойдя к гостинице «Гордый рыцарь», застал на пороге госпожу Фурнишон. Улыбка, с которой она поджидала там посетителей, придавала ей сходство с мифологической богиней, изображенной художником-фламандцем. Госпожа Фурнишон вертела в пухлых белых руках золотой, который только что украдкой опустила туда рука гораздо более нежная и белая, чем ее собственная. Она взглянула на Эрнатона и, упершись руками в бедра, заполнила всю дверь, преграждая доступ к гостинице. Эрнатон, в свою очередь, остановился с видом человека, намеренного войти. «Что вы желаете, — сударь спросила она, — что вам угодно?» — Не свистили ли трижды совсем недавно из окна этой башенки, милая женщина? — Совершенно верно. — Так вот, этим свистом призвали меня. — Вас? — Да, меня. — Ну, тогда другое дело, если только вы дадите мне честное слово, что это правда. — Честное слово дворянина, любезная госпожа Фуреншонг. В таком случае я вам верю. Входите, прекрасный рыцарь, входите. И хозяйка гостиницы, обрадованная тем, что наконец заполучила одного из тех посетителей, о которых некогда так мечтала для незадачливого куста любви, вытесненного гордым рыцарем, указала Эрнатону винтовую лестницу, которая вела к самому нарядному и самому укромному из башенных помещений. На самом верху, за кое-как выкрашенной дверью, находилась небольшая прихожая. Оттуда посетитель попадал в самую башенку, где все убранство, мебель, обои, ковры, было несколько более изящно, чем можно было ожидать в этом глухом уголке Парижа. Надо сказать, что госпожа Фурнишон весьма заботливо обставляла свою любимую башенку, а то, что делаешь любовно, почти всегда удается. Поэтому госпоже Фурнишон до начинание удалось хотя бы в той мере, в какой это возможно для человека по природе своей, отнюдь не утонченного. Войдя в прихожую, молодой человек ощутил сильный запах росного ладана и алоэ. По всей вероятности, чрезвычайно изысканная особа, ожидавшего Эрнатана, воскуряла их, чтобы этими благовониями заглушить кухонные запахи, подымавшиеся от вертелов и кастрюль. Госпожа Фурнишон шла вслед за Эрнатоном. С лестницы она втолкнула его в прихожую, а оттуда, анакрионотически сощурив глаза, в башенку, после чего удалилась. Правой рукой приподняв ковровую завесу, левой, взявшись за скобку двери, Эрнатон согнулся вдвое и почтительно поклонился. Он уже успел различить в полумраке башенки, освещенные одной лишь розовой восковой свечой, пленительные очертания женщины, несомненно принадлежавшей к числу тех, что всегда вызывают, если не любовь, то во всяком случае, внимание или даже вожделение. Откинувшись на подушке, свесив крохотную ножку с края своего ложа, дама, закутанная в шелка и бархат, дожигала на огне свечи веточку алоэ. Время от времени она приближала ее к своему лицу и вдыхала душистый дымок, поднося веточку то к складкам капюшона, то к волосам, словно хотела вся пропитаться этим опьяняющим ароматом. Потому как она бросила остаток веточки в огонь, как оправила платье и спустила капюшонное лицо, покрытое маской, Эрнатон догадался, что она слышала, как он вошел, и знала, что он возле нее. Однако она не обернулась. Эрнатон выждал несколько минут. Она не изменила позы. «Сударыня», — сказал он, говоря нежнейшим голосом, чтобы выразить этим свою глубокую признательность, «Сударыня, вам угодно было позвать вашего смиренного слугу? Он здесь». «Прекрасно», — сказала дама. «Садитесь, прошу вас, господин Эрнатон». — Простите, сударыня, но я должен прежде всего поблагодарить вас за честь, которую вы мне оказали. — А, это весьма учтиво, и вы совершенно правы, господин Декарменш. Однако, я полагаю, вам еще неизвестно, кого именно вы благодарите. — Сударыня, — ответил молодой человек, постепенно приближаясь. Лицо ваше скрыто под маской, руки под перчатками. Только что в ту минуту, когда я входил, вы спрятали от моих глаз ножку, которая, если бы я ее увидел, свела бы меня с ума. Я не вижу ничего, что дало бы мне возможность узнать вас, поэтому я могу только строить догадки. И вы догадываетесь, кто я? Вы — та, которая владеет моим сердцем, которая в моем воображении молода, прекрасна, могущественна и богата, слишком даже богата и могущественна, чтобы я мог поверить, что то, что происходит со мной сейчас — «Действительность, а не сон». «Вам очень трудно было проникнуть сюда?» — спросила дама, не отвечая прямо на вызванные полнотой сердца словоизвержения Эрнатона. «Нет, сударыня, получить доступ мне даже было легче, чем я полагал». «Верно, для мужчины все легко, а для женщины совсем не так». «Мне очень жаль, сударыня, что вам пришлось преодолеть столько трудностей. Единственное, что я могу сделать, это принести вам мою глубокую, смиренную благодарность». Но, по-видимому, дама уже думала о другом. «Что вы сказали, сударь?» Небрежным тоном спросила она, снимая перчатку и обнажая прелестную ручку, нежную и тонкую. «Я сказал, сударыня, что, не видав вашего лица, я все же знаю, кто вы». И, не боясь ошибиться, могу вам сказать, что я люблю вас. Стало быть, вы находите возможным утверждать, что я именно та, кого вы думали здесь найти? Вместо глаз мне это говорит мое сердце. Итак, вы меня знаете? Да, я вас знаю. Значит, вы, провинциал, совсем недавно явившийся в Париж, уже наперечет знаете парижских женщин? Из всех парижских женщин, сударыня, я пока знаю лишь одну, И эта женщина я? Так я полагаю. И по каким признакам вы меня узнали? По вашему голосу, вашему изяществу, по вашей красоте? По голосу это мне понятно, я не могу его изменить. По моему изяществу это я могу счесть за комплимент. Но что касается красоты... Я могу принять этот ответ лишь как предположение. — Почему, сударыня? — Это совершенно ясно. Вы уверяете, что узнали меня по моей красоте, а ведь она скрыта от ваших глаз. Она была не столь скрыта, сударыня, в тот день, когда, чтобы привести вас в Париж, я так крепко прижимал вас к себе, что ваша грудь касалась моих плеч, а ваше дыхание обжигало мне шею. «Значит, получив записку, вы догадались, что она исходит от меня?» «О, нет-нет, не думайте этого, сударыня. Эта мысль не приходила мне в голову. Я вообразил, что со мной сыграли какую-то шутку, что я жертва какого-то недоразумения. Я решил, что мне грозит одна из тех катастроф, которые называются любовными интрижками. И только лишь несколько минут назад, увидев вас, осмелившись прикоснуться Эрнатон хотел было завладеть рукой дамы, но она отняла ее, сказав при этом, — "Довольно! бесспорно, я совершила невероятнейшую неосторожность. — В чем же она заключается, сударыня? — В чем? — Вы говорите, что знаете меня и спрашиваете, в чем моя неосторожность? — О, вы правы, сударыня, я так же жалок, так ничтожен перед вашей светлостью. — Бога ради, извольте, наконец, замолчать, сударь. Уж не обидела ли вас природа умом? «Чем я провинился? Скажите, не умоляю вас, — в испуге сказала Эратан. — Чем вы провинились? Вы видите меня в маске и... Что же из этого? Если я надела маску, значит, я по всей вероятности не хочу быть узнанной, а вы называете меня светлостью. Почему бы вам не открыть окно и не выкрикнуть на всю улицу мое имя?